Десятый порт. Сегмент 12. Плавное снижение уровня критического восприятия происходящего. Постепенное повышение уровня достоверности до отметки 0,8. Морти Морс не собирался упускать даже такой, прям скажем, весьма призрачный шанс попытаться разузнать, где же он оказался. Подхватив упавшую на землю шляпу, Морс ударил ею по коленкам, и штаны почистил, шляпу отряхнул, натянул на голову, поправил на шее платок. и быстрым шагом отправился к щедушному мужчине. А тот остановился возле одной из коробок на колесах и принялся ковыряться в ней ключами. Неужто сейф такой, удивился Морс. Надо же, сейф на колесах, угнать проще простого. Нет, кто же станет оставлять сейфы на улице, даже для города призрачных безумцев от чересчур. Подойдя сзади, Морти негромко окликнул человека.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 Понятное дело, Морзу это не понравилось. Сильно не понравилось. Сегмент 22. Снизить эмоциональную нагрузку. Сегмент 18. Вывести показатели невозмутимости и самообладания на отметке 0,6 и 0,7 соответственно. Порт 3. Снизить вдвое поток агрессивных эмоций. Но Морз даже виду не подал. Во-первых, в городке этом он был чужаком. «Во-вторых, понятия не имел, что за человек стоит перед ним». «В-третьих, у него не было оружия». «Давно пьешь», — извительно осклабился местный житель. «Зубы у него были белые и ровные, как деревянная челюсть, что носит судья Джонс и ступалы». И говорил мужчина не по-английски. Но, как ни странно, в общении с ним у Морза не возникло ни малейшего затруднения. «Прошу прощения».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 Посвинящий хрюкнул мужичок в голубых лосинах. «Ну ты даешь». Лицо у него неожиданно сделалось серьезным, а взгляд злым. «Слушай, вали отсюда. На похмел я тебе все равно не дам». Он повернулся к морзу спиной, ковырнул ключами серый ящик и, к вещему удивлению стрелка, распахнул дверцу. Внутри короба изумленный Морти увидел мягкие обитый кожей сиденье, зеркальце, стоящее почти вертикально колесо, И еще множество разных мелких штучек Название которых Было ему неизвестно Лишь это невиданное зрелище Спасло мужика в лосиных От немедленной расправы Конфликт с местным населением Пока не входил в планы Морза Для начала стоило обзавестись оружием Но хамов и невеж Следовало учить Примерно так в свое время Отец Морти, Джейкоб Морс Учил сына хорошим манерам Уважаемый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 Если бы папаша Морс сам следовал своим дельным советам, то, наверное, не подставил бы надутый пивом живот под пулю поселкового пьяницы Сигла, стащившего револьвер из-под барной стойки и решившего изобразить лихого ковбоя. Из общения с туземцем Морс все же вынес кое-что полезное. Теперь он знал, что завонь разбудила его с позаранку, Это смердели короба на колесах, в которых разъезжали местные жители. И вонью этой пропитано все вокруг. Даже трава, даже листва на деревьях. Даже тот странный серый материал, которым были усланы дороги. Местные, наверное, даже не замечали этого смрада. А вот у Морти от него голова раскалывалась. А поначалу-то он подумал, что это с перепоя.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 Снова хлопнула дверь в стене. Морс настороженно вскинул голову. Глаза его все еще слезились, а в носу жгло так, будто туда забрался скорпион. Но прищурившись, Морти все же смог рассмотреть еще одного местного. Этот выглядел старше и солиднее предыдущего. Да и одет был не в пример приличнее. Серый строгий костюм, пускай и непривычного покроя, смотрелся совсем неплохо.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 Морс недоверчиво прищурился. Не могли мормоны за одну ночь увести его так далеко. Если только проклятие. Если они опоили его грибным настоем, так ведь он мог находиться в отключке несколько дней. С другой стороны, чего ради мормонам тащить его куда-то к черту на рога в богом забытую Москву? Задумавшись, Морс не сразу осознал смысл последнего ответа незнакомца. А когда понял, лицо его недоумевающе вытянулось, и нижняя челюсть слегка отвисла. «Что?» «Я говорю, провиданс на другом континенте», — повторил местный. И для убедительности махнул рукой на дом, из которого вышел. «То есть вы хотите сказать, что мы сейчас находимся в Старом Свете?»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 А женщины, попавшиеся на глаза Морзу, выглядели так, будто только что вылезли из кроватей. Одежды на них было меньше, чем листьев на кактусе. Но Морзу было не до этого. Он чувствовал себя так, будто его подстрелили по-подлому в спину в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал.